Глава 28. День пресс-конференции. Анна. Просторный зал общественно-делового центра встретил нас шумом и суетой. Мы с Русланом намеренно явились на пресс-конференцию впритык за пару минут до начала. Не хотели давать нашим врагам лишней возможности как-то повлиять на исход мероприятия. В сопровождении охраны мы следуем к столу президиума. Признаться, наше место крайне небезопасное. На возвышении, у всех на виду. Надежда лишь на своевременную реакцию ребят командира и на сверхспособности. Напротив, заняв стулья, выставленные полукругом в несколько рядов, располагаются представители СМИ и члены ООН. Последние все же отреагировали на информацию моего австрийского коллеги и прибыли в качестве наблюдателей». В специально оставленных проходах и на ступеньках в противоположном конце зала настраивают свою технику видеооператоры. Среди них замечаю Диму, моего коллегу, с которым мы ездили в командировку в Африку. Бывшего коллегу. Тяжело вздыхаю, потому что он сейчас стал для меня не более чем призраком из прошлой жизни. Той, в которую мне никогда не суждено вернуться. Окидываю взглядом аудиторию. Легко киваю выделяющемуся из толпы Станиславу Петровичу, моему редактору, тоже бывшему. Тот, в свою очередь, удивляется, потому что не ожидал встретить меня здесь, а тем более в таком амплуа, но узнает сразу и даже удостаивает ответной улыбки. прищуриваясь и с трудом нахожу Алю и Андрея. Отлично слились с массовкой. Пока пиротехник внимательно осматривается по сторонам, блондинка воодушевляюще мне подмигивает. От вида знакомых лиц на сердце становится немного спокойнее. Выдыхая протяжно, и тут же чувствую, как горячая ладонь Руслана ложится поверх моей, аккуратно сжимая. Если я скажу, что ничего не боюсь сейчас, то нагло совру. Страх проникает в каждую клеточку моего тела, заражая мозг похлеще тит 20 Хочу повернуться к кому и встретиться с ним глазами – Убедиться, что он настоящий и действительно находится рядом, но настырный солнечный лучик пробивается сквозь прикрытые жалюзи и ударяет мне в лицо, заставляя зажмуриться. В этот же момент звучит голос ведущего, который традиционно приветствует всех, а потом собирается представить нас, но замирает, вопросительно оглянувшись с трибуны. Вопреки правилам пресс-конференции мы не подготовили релиз, и до последнего держали в тайне свои имена. Киваю растерянному ведущему и жестом приказываю ему занять свободный стол, а сама забираю инициативу. Освобождаюсь из уютной хватки Руслана, укладываю руки на стол, сцепив кисти в замок, и начинаю говорить. Спокойно, размеренно, достаточно громко и серьезно. При этом слегка подключаю силу внушения почти незаметно, даже глаза не окрашивая. Перестраховываюсь, не более того. Вы когда-нибудь задумывались о том, что привычный мир всего лишь фальшивка? Пытаясь привлечь внимание и ошарашить толпу. А за вашими спинами изо дня в день происходят жуткие вещи, о которых вам никогда не позволят узнать. Делаю паузу потому что именно в этот миг включается проектор, а за моей спиной загорается экран. Не оборачиваясь, знаю, что на нем появляется логотип в виде разорванной цепи ДНК. Зал замирает, потому что официально для всех Генезис пытается спасти человечество, работая над универсальным лекарством. Но сегодня этот миф будет разрушен. Разлетится на осколки. И начинается процесс прямо сейчас. Позади меня мелькают шокирующие кадры экспериментов Генезиса. Фото, видео, выдержки из отчетов. Настоящих отчетов, а не тех, которые они отправляли в правительство. По залу разносятся панические вздухи и нервный шепот. Что вы слышали о происшествии в Самарской области более полугода назад? Добиваю собравшихся роковым вопросом. Взрыв? Метеорит? Экологическая катастрофа. Любая из этих версий ложь. Наглая ложь. На экране сейчас видеоролик из закрытой области, где был искусственно создан локальный апокалипсис. Присутствующие, а вместе с ними и весь мир, видят, как военные намеренно выпускают пустых, как происходит травля и заражение обычных, ни в чем не повинных граждан. Сегодня область оцеплена. «Жители в ловушке», – комментирую я, – потому что стали жертвами дикого эксперимента. Его конечная цель – создание сверхлюдей, которые послужат оружием. Пешками в смертельной шахматной игре запрещенной, но не побежденной в нашей стране, военной организации «Альтаир». Несложно догадаться, зачем. Скорее всего, зараженных желают жестко использовать для осуществления государственного переворота. Сначала у нас, а потом и во всем мире. Намеренно выдерживаю долгую паузу. Позволяю толпе осмыслить услышанное. Как журналист, понимаю, что информацию необходимо давать маленькими порциями. Вы когда-нибудь задумывались о том, что людей могут просто использовать как подопытных крыс? Продолжаю спустя пару минут. Нет? Мы тоже не задумывались. Пока это не произошло с нами. Резко замолкаю. Пришло время показать им. Киваю к командиру, намекая, что наступает его очередь. Руслан, не поднимаясь из-за стола, распадается на тысячи светлячков, а потом появляется в другой стороне зала. Под всеобщее аханье также возвращается на свое место. Включаю голубое свечение в глазах, выбираю из стервозного вида женщину. С легкостью внедряюсь в чужое сознание и следующие слова произношу ее губами. Теперь и вы знаете истину, и только вам решать, что с ней делать. Подвожу итог, после чего оставляю в покое несчастную марионетку. Ведущий, как и все остальные, не сразу отходит от шока. Кашляет нервно, и только потом, дрожащим голосом, приглашает журналистов задавать вопросы. Но аудитория молчит не отводя взора от президиума. Экран гаснет, а люди продолжают оставаться на своих местах. Целый спектр эмоций исходит от толпы. Недоумение, отрицание, страх, интерес, восхищение, отвращение. Чувства такие разноплановые и противоречивые, что невольно морщусь, ощущая приступ головной боли, и прикрываю глаза, желая хоть как-то отогнать от себя чужие мысли. Почти подавляю способность, как солнечное сплетение прорезает очередная чужая эмоция. Острая, сильная, кричащая. Ненависть. Поднимаюсь из-за стола, боковым зрением замечая, что Руслан следует моему примеру, и внимательно всматриваюсь в толпу. Сердце пропускает удар, когда, наконец, нахожу источник столь жгучей эмоции. Среди ошеломленных людей, в самой гуще... Наплевав на охрану и международников, стоит мужчина в строгом костюме и испепеляет меня взглядом. Догадываюсь, кто он и откуда, задолго до того, как вижу в его руке пистолет. Время, будто замедляется. Все вокруг нас застывают. Есть только я и человек с татуировкой Альтаира на запястье. Вижу ее мельком, скользнув взглядом. Мужчина целится в меня. Сначала в голову, а потом опускает пистолет, направляя в живот. Значит, приказано взять живой, но без ребенка. Несмотря на шум в зале, четко слышу щелчок взведенного курка. Через секунду в летит огненный шар. Все-таки Леонов пригодился. А следом врага скручиваются служивцы Руслана. Однако тот продолжает смотреть на меня с победным огоньком в глазах потому что спусковой крючок нажат. Пуля уже покинула дуло и стремительно летит в меня, не сворачивая с курса. Бессильны огненные шары пиротехника, бессильно светлячки командира, бессилен мой дар внушения перед одной маленькой, но очень шустрой пулей. Все бессильно, кроме... Чувствую знакомую, распирающую боль в животе, Слегка наклоняю голову на бок и расслабленно усмехаюсь. «Я вас тоже ненавижу».